Глава седьмая Очнулась на диванчике в гостиной. На соседнем лежала Галина. Бледная и осунувшаяся, она напоминала своего Ройса. Наверное, поставь их сейчас рядом, скорее не мертвый маг выглядел бы хозяином нашей некромантки. «Илька, ты очнулась!» — ко мне бросилась Райера. Через спинку перегнулись Лефи и Ксьер. «Как ты? Что ты чувствуешь?» Почти в один голос спросили парни. Я прислушалась к себе. Хорошо помню, что перед обмороком ощутила весь спектр эмоций. Хотела уже порадоваться, но сейчас их не было. Отголоски остались, будто через плотную стену пробивались. Зато резерв был полон, в теле ощущалась сила, никакой боли или слабости. Обвела гостиную взглядом. Анна роду прибавилась. Здесь те трое наших встречающих и владыка, и несколько аристократов, один из которых, как помню, начальник местной службы безопасности. Он выделялся из толпы драконов слишком потливым взглядом и разноцветными волосами, словно безумный парикмахер решил устроить у него на голове взрыв красок. А как ещё назвать чёрные, красные и фиолетовые пряди в белокурой шевелюре? И ведь не спросишь, с чем связано это буйство, не так поймут. Да магия у него разнокалиберная, как у тебя, только на драконьей манере. У них она отражается на волосах или на шкуре, раздался в голове голос Айши. Задуматься не получилось, от меня до сих пор ждали ответа. Самочувствие отличное, а с чувствами снова проблема, ответила Намик, прикрыв глаза. А что с Галиной? Магическое истощение, но она скоро придёт в себя. Наш лекарь влил в неё столько восстанавливающего зелья, что и мёртвый восстал бы, утешил безопасник. Расскажите, как вам удалось справиться с призрачными гончими? Такое и семёрке магов с трудом удаётся. Есть ли среди них нет некромантки с поддержкой госпожи Тмы? хмыкнула и обстоятельно рассказала, что мы делали. Драконы слушали внимательно, запоминали. А вы каким боком здесь? Не понял один из них. Вы же светлые, а действовали в паре с тёмной. Я проводник её силы. Не являясь тёмной, могу использовать заклинание, если Галина будет рядом. Наши силы резонируют одна с другой, и В общем, я плохо понимаю принцип, но точно знаю, обращаться к госпоже тьме могу, но пользоваться её магией нет. Как-то так. Благодаря этому нам удалось справиться со зверушками из бездны. Да Яйша моя дорогая, выстоит, она ведь житель нижнего мира, знает, как обращаться с подобными тварями. "Занимательно", а смысл в сказанное, дракон из службы безопасности покачал головой. "Никогда подобным феноменом не слышал. Зато теперь повезло увидеть", гордо добавила Раера. Больше непоняток с нашей силой не касались, всех интересовало, куда делись дамочки. Узнав, что мы обратили мамашу с дочкой в пепел, Они отправили их в бездну. Драконы вздохнули с облегчением, уразумев, что парочка больше не вернётся и не сможет пить кровь чешуйчатых. Эка их достали. Как сказал ещё один дракон, эти ужасные дамы и из бездны вернулись бы. Их оттуда попросту выперли бы, чтобы не доставали других монстров. «Одного не понимаю. Мне ведь вернули чувства. Почему же я снова не испытываю эмоций?» — спросила у владыки. «Вам вернули то...» От чего вы по доброй воле отказались? Но чтобы это обрести, необходимо закончить ритуал. Ещё пару недель мы полностью уберём чёрное заклятие, а потом вы сможете посетить пещеру наших предков, где окончательно очистите каналы и обретёте утраченное, пояснил мужчина. А я вдруг вспомнила свой сон. Я приняла его за красивую сказку, а сейчас осознала, это было видение будущего. И чтобы подтвердить мысль, уточнила: "Пещера находится за водопадом?" "Да, но откуда вам это известно?" удивились драконы. "Ещё в академии мне снилось, как я вхожу в неё через водопад. Но тогда считала, что это просто сказочный сон". Пояснив, заметила, какими острыми взглядами переглянулись ящеры. А что ещё вам снилось? в голосе выпрошавшего напряжение. Я внимательно посмотрела на него. Нет, почему он спрашивает? Я понимаю. Но что стало причиной напряжения? Что не так с пещерой? Не помню. Быстро проснулась и отчетливо уловила вздох облегчения. Услышала его не только я. Знаешь, хозяйка, что-то мне не хочется идти к их предкам, не чисто в той пещере. Отозвалась в голове Айша. Я была с ней полностью согласна, ну и выхода другого не видела. В этот момент застонала Галина, пошевелила руками, открыла глаза и зажмурилась от солнечного света. Мы подошли ближе, теперь её глаза приоткрылись наполовину. Мы что, устроили гулянку и напились? хрипло спросила Никромантка. И кто из вас мне по голове настучал? А главное, за что? Почему она раскалывается? Галь «Ты что, не помнишь, как мы с призрачными гончами развлекались?» — осторожно уточнила я. Подруга нахмурилась, складка прорезала лоб, брови сошлись у переносицы. Наконец девушка улыбнулась. «Точно, милые пёсики, которых призвала эта су... Суровая женщина и её дочурка! Они сами где?» Галина оглянулась, выискивая недоброжелательниц. «Попадись о ней и под руку сейчас, лично упокоила бы и сказала, что так и было». От них осталась горстка пепла. Милые пёсики их же и залюбили до смерти, ведь больше никому было продемонстрировать свою жажду объятий, пояснил Лефих, хохотнув. А им очень хотелось ласки. О, так мы избавились от этой парочки. Гореть им теперь в аду. Надеюсь, котлы им выдадут глубокие, чтобы выбраться не смогли, прошептала и Мирянка. Какие котлы? В каком аду? настороженно переспросил Владыка, взглянув на лекаря. Вероятно, решил, что наша спутница повредилась умом. Пришлось спешно его успокаивать. Там, где она жила, есть своеобразное поверье, что Нижний мир это ад, куда ссылают грешников, преступников, злых существ, убийц и прочих криминальных личностей, и там они должны очиститься от своих грехов, пройдя 9 кругов ада. Но сначала их души варятся в котле или жарятся на огромной сковороде, чтобы испытали весь спектр болевых ощущений, пояснила Толком не помню подробностей, как-то не вникала я в религиозные страшилки. А, вот оно что. Драконы вновь облегчённо вздохнули. Один из них поклонился и осторожно предложил: "Если вы себя нормально чувствуете, приглашаю отправиться на завтрак". Перекусив, мы переместились в ангар. Спасение, спасение, мы работу никто не отменял. Более того, сегодня на нас напало вдохновение, и мы сотворили аж 15 артефактов. Мастер на радоваться не мог, только руки потирала от удовольствия. Мы впервые не устали и по окончании трудового дня решили прогуляться к оборотням. У них намечалось какое-то гулянье. Я хотела отказаться, толку от меня всё равно никакого, но Ксиер уверенно взял меня за руку и усмехнулся. На этот раз так быстро не исчезнешь. Я буду рядом. Лучше бы развлекался вместе со всеми, буркнула в ответ, но по телу от его слов прошла тёплая волна. Мы предупредили драконов, что идем в Серебряный город. Диса, услышав об этом, взобралась ко мне на руки и безапелляционно заявила. «Я с вами. Тоже хочу посмотреть на настоящее гуляние. Балы уже надоели, даже не развлечься толком. Все такие правильные до да тошноты и танцы скучные. А мне хочется веселиться и делать, чего душа желает». При этом малявка подняла руки вверх, помахала ими, покрутила кистями, извиваясь всем телом. Прижала ее крепче, иначе грохнулась бы с моих рук. Ваше высочество, где ваши манеры? грозно спросил наследник, но малышка отмахнулась. Не начинай. Вот ты со своей серьёзностью сиди в дворце, а мы идём развлекаться. Но просто так нельзя было уйти. Девчонке нужно согласие отца. Владыка несколько минут размышлял, потом глянул на меня. Я кивнула, прекрасно поняв, о чём меня спрашивали без слов. Естественно, взяв с собой принцессу, буду за ней присматривать. Я бы и без напоминания это делала. успела привязаться к малышке. Оборотни обрадовались нам как родным. На главной площади уже установили столы и заставляли их едой. Интересно, они дома вообще едят или предпочитают делать это на улице в огромной компании? Признаю, так и правда веселее. Но ведь каждый день столов не натаскаешься и не наготовишь на всех еды. Кстати, где они вообще берут продукты и дичь? Я не заметила на острове леса, где можно поохотиться, а между тем они едва ли ни целых кабанов зажаривали. Не дома же их выращивают? Непонятно откуда полилась приятная музыка. Глаза Дисы загорелись, она с интересом осматривалась. Первые пары уже кружились на площадке, к ним подтягивалось всё больше народа. Жаль наши снобы на такое не способны, вздохнула малявка. Это же интересно и совсем не скучно. Заметив нашу компанию, многие приближались, чтобы поздороваться и заодно познакомиться с принцессой. Та охотно отвечала на приветствия, расспрашивала о жизни в Серебряном городе, ей с радостью отвечали. Сама малышка всё чаще поражалась, как это живёно на одном острове, она ни разу не столкнулась с соседями. На это никто не смог ответить. Надеюсь, папа не будет против отпускать меня к вам, примите, спросила она, хитро поблскивая глазами. Конечно, Опекать новую гостью взялась Чирота. Они как-то сразу сблизились. А кто у вас отец? Владыка, спокойно произнесла Диса, заставив многих оборотней судорожно сглотнуть и напряжённо застыть. Эй, вы чего? Папа знает, что мы здесь, он сам отпустил, не стоит волноваться. После её слов многие оттаяли, напряжение отпустило. И если в ближайший час некоторые ещё присматривались к малышке, то потом приняли её так же, как и нас. Границы стёрлись, её больше не воспринимали как принцессу. Она стала просто желанной гостьей. После застолий и расспросов о жизни у драконов началось веселье. Сегодня друзья не пили спиртное, но и без него атмосфера праздника захватила всех. Кроме меня. Лефи не отходил от своей девушки, с которой познакомился ещё в первый день. Ксир от меня, а Галина с Раерой танцевали, меняя партнёров как перчатки. Нашу малышку тоже приглашали юные оборотни. Её задорный смех был слышен издалека. Мы с ледяным принцем всё-таки влились в компанию танцующих. Даже Айша нашла себе развлечение, играя с детьми в вожака. Ближе к полуночи Удис устали слипаться глаза, она устала. Пора было возвращаться. Тепло попрощавшись с оборотнями и пообещав наведаться снова, подхватила сонную, но довольную принцессу, и мы отправились в дворец. Юное высочество уснуло у меня на руках, и чтобы никого во дворце не будить, я отнесла ребёнка к себе. Легли уже привычно мы с Айшей по бокам, Диса между нами. Поутру передо мной предстала интересная картина. Малышка спала, забравшись на тёплый бок пантеры и обняв её руками и ногами. Гарат удерживал ребёнка, обвив хвостом, чтобы та не свалилась. Жаль, нет фотоаппарата, чтобы запечатлеть. Тут я вспомнила. В Академии на одном занятии по структуризации потоков нам говорили, что за неимением записывающих кристаллов мы можем сами сотворить нечто вроде портрета, создав объемную визуализацию. Попробовала. Вроде получилось. Когда вошла Райера, я как раз заканчивала. «Красиво смотрится», — не сдержала улыбки подруга. Я кивком подтвердила. «Знаешь, мне здесь понравилось. Несмотря на отношения драконов, на острове располагающая атмосфера, Да и сила ведёт себя странно, будто увеличивается. Ты чувствуешь что-нибудь? Нет? Стараясь лишний раз не использовать силу, она стала агрессивной. Но объяснение простое. Мы каждый день прокачиваем свой резерв, создавая артефакты, а значит, увеличиваем его. Используем силу на полную мощность, и она растёт в соответствии с потребностями. Как думаешь, почему вчера легко создали 15 артефактов, когда в первый день едва 3 потянули? Я оказалась выжатыми до дна. На губах Раер расцвела довольная улыбка. Могу добавить, что ваши собственные силы значительно увеличивают силовые потоки драконьей магии. Такова наша особенность. Об этом нигде не говорится, но это так. Как думаете, почему маги стремятся хотя бы на пару дней попасть на изумрудный остров? Как раз по этой причине, пробормотала Диса, не открывая глаз и даже не думая сползать с Айши. А ещё у вас отменный слух, хихикнула подруга. Ну, вашего разговора только глухой не услышал бы, заметила малышка. А моя информация вам интересна? Очень, мы об этом не знали. Подмигнув мне, Раера хитро усмехнулась. Твоё высочество, тебе там удобно? Ага, довольно оскалилась та. Я впервые честно выспалась и даже проголодалась, но вставать не хочется. А надо Потому что мне сейчас в комнате медитаций, вам завтракать, а потом всем нам на работу, а озвучила план на день. А ты что, есть не будешь? Так никаких сил не хватит, нахмурилась Раера. Нет, мне и так во время процедуры плохо, а если поем, не хотелось бы о конфузице, стыда не оберёшься. В дверь постучали, и к нам вошёл владыка. Улыбнулся, заметив потрясающую картину, несколько минут полибовался дочерью после чего перевёл взгляд на меня. Готовы? Да, можем идти. Малышка нехотя скатилась с крутого бока, пантера её поддержала, чтобы не упала с кровати, потом плавно потянулась и через мгновение оказалась рядом со мной. Сегодня процедура прошла безболезненно. Я ощутила только лёгкое головокружение, и кровь уже была не такой чёрной. Прогнозы владыки были оптимистичными, он пообещал, что через пару недель я снова стану сама собой. Хотелось бы верить. Но надежда таяла с каждым днём. Время тянулось, прошло ещё полторы недели, а сдвигов не наблюдалось. В выходной день мне захотелось искупаться. Море под боком, а мы ни разу там не побывали. То времени нет, то усталость не позволяла, то торчали на вечерних драконьих посиделках, именно их балами, то к оборотням бегали. А сегодня проснулась и поняла впервые за месяц, не надо никуда торопиться. и предложила друзьям отправиться на берег. С нами пошла Диса. Она в последнее время вообще у меня прописалась, даже спала в моей комнате. Наплававшись, валялись на песке. Я рассматривала облака, принимавшие причудливые формы, и размышляла. Не зря ли сюда приехала? И что будет, если не получится вернуть чувства? «Илька, о чём задумалась?» — поинтересовалась Райера. «Кофе хочу, а драконы его не жалуют», сказала совсем не то, о чём думала, Но напиток, любимый на земле, и правда хотелось. «Пф, нашла проблему. Пожила, и всё», — предложил Лефи. «Это в академии я могла, зная, что у Ксьера он тут же исчезнет. Моё желание оставляла друга без кофе. А тут неизвестно, у кого украду. Проблем не хочется». Последнее время специально варил две порции, чтобы и мне хватило и Ильку порадовать, подмигнув, улыбнулся друг. Всё-таки он чудесный, хотели дышка. Иль, а почему ты не можешь пожелать вернуть свои чувства обратно? Галина пристально посмотрела на меня. Магия созидательного желания непростая штука, вздохнула. То, что получу я, исчезнет у кого-то другого. Вдруг я пожелаю вернуть чувства и эмоции, а они пропадут у кого-то из вас? Я этого не хочу. Пусть сядят своим чередом. Драконы мне обязательно помогут, добавила в голос уверенности, хотя сама её не испытывала. Да. Об этом я не подумала, протянула Некромантка и решила сменить тему. Слушайте, мы здесь уже месяц, на нас практически не обращают внимания. Мне говорили, что из-за моей тёмной силы могут возникнуть проблемы, а к нам относятся как к дорогим гостям. Как думаете, с чем это может быть связано? Ты же сама видела, как они обрадовались, что могут использовать твою силу для своих артефактов, поспешила успокоить подругу Лефи. Им пришлось смириться с твоим присутствием. Где бы они ещё нашли тёмного мага? Пусть они их не любят, но собственные разработки дороже отношения к конкретным личностям. Да и артефакты вышли на загляденье. Жаль, не на ком испытать. Вряд ли нам позволят поднять одно из захоронений. — С чего ты взял, что они здесь есть? — приподнял бровь Ксиер. Мы все уставились на него. — В смысле? Их нет, что ли? А где хоронят погибших чешуйчатых? Или их сжигают? — удивлённо спросила Галина. — Они просто уходят за грань. Сами. Куда при этом деваются тела, никто не знает, пожал плечами ледышка. Потому и некромантов здесь не жаловали до недавнего времени, опасались, что тёмные могут выдернуть душу из огране, осознав, что ты не станешь этого делать, драконы успокоились. Так что можешь не переживать. М-м, наверное, ты прав, согласилась девушка. Но мне как-то не по себе. Вроде и предпосылок нет, а чувствую себя неуютно, словно предчувствие чего-то неотвратимого в груди щемит. «И у меня уже третий день то же самое», — прошептала Райера. «Надо быть осторожными, хотя я и предположить не могу, с чем это связано». «Вы чего такие мрачные?» — к нам подбежала мокрая, довольная принцесса. «Вода, теплая погода хорошая, а вы смурные, и что-то случилось?» «Нет, просто печалит, что нам скоро уезжать», — ответила, разглядывая малышку. Что-то меня насторожило в ее взгляде, он был совсем не детским. Но подвоха от этого милого создания я не ждала. Слишком она мала для дворцовых интриг. «Вот вы где!» — к нам приблизился Зерет, красноволосый юноша из окружения принца. «Вас владыка зовёт! Сегодня самое хорошее время для посещения пещеры предков!» «Что-то мне страшно!» «Илька, может, не пойдёшь?» И намерянка схватилась за сердце. «Галь, всё нормально, я же во сне видела, как вхожу в неё!» Поспешила успокоить подругу. «А как выходишь, видела?» Вопрос заставил меня задуматься. Нет. Я проснулась. Но если смогла войти, прекрасно получится и выйти. В любом случае вы мне поможете, растянула губы в улыбке, что с каждым разом давалось сложнее. Мы последовали за драконом. На миг мелькнула мысль, что у него слишком напряжённая фигура, но я не придала этому значения, хотя стоило бы. Удалось бы избежать многих проблем. А или они та одна пойдёт, или нам можно вместе с ней? Деловито уточнила Галина, опередив Ксера. Видимо, Ледышка собирался спросить о том же, потому что потливо глянул на чешуйчатого. Не мне решать, но наверное, можно, пожал тот плечами. Эта фраза тоже должна была насторожить. В пещеру предков не ходят как на экскурсию. Но все обрадовались возможности быть рядом и не обратили на неё внимания. Айша Как думаешь, в чём подвох? Надеюсь, что Гарата лучше разбирается в чужих эмоциях. Не могу понять, но то, что он есть, не сомневаюсь, задумчиво протянула Пантера. Гадать и строить домыслы не осталось времени. Собравшись, позвала питомцу, и мы вышли в коридор. Нас уже ждала взволнованная дружная компания, даже весельчак Лейфе был необычайно серьёзен, покусывал губу, что свидетельствовало о его беспокойстве. Райе рассмотрела по сторонам, но только не на меня, видимо, пытаясь скрыть тревожность. На лице Ксиера ни единой эмоции. Вот кому маски отлично удаются. Хотелось бы мне узнать, о чём он думает. Наверняка прекрасно осведомлён о пещере предков, но не торопится нас просвещать. Но ведь не ответит. Не желает заранее нагонять страха? Похоже на то, потому что заподозрить парня в злом умысле никому из нас и в голову не пришло бы. Готовы? Мягко и поэтически заботливый поинтересовался владыка, вышедший нам навстречу. Да, готовы, ответила за всех. Я перенесу вас к водопаду. Входить придётся самим. Духи знают, с какими намерениями вы пытаетесь войти. Не могу обещать, что пропустят всех. Всё будет зависеть от вас самих, туманно пояснил правитель. Не Галини не раери Формулировка не понравилась. Они собирались что-то сказать, но Ксиер едва заметно покачал головой, и девушки промолчали. Открыв портал, нас предупредили, что путь мы должны найти сами. Кто достоин предстать перед предками, решают духи, как и тот, кто достоин покинуть сакральное место. С последней фразой нашу компанию просто внесло в открытый портал. Не выругаться, не испугаться не успели. Дракон, пожелав удачи, закрыл проход оставшийся с той стороны. Придётся справляться самим. Как здесь красиво, выдохнула Эномирянка, рассматривая экзотические растения, пёстрых птиц и чистейшее озеро, в которое срывался со скалы мощный водопад. Я так понимаю, вход где-то посередине? И как туда пробраться? деловито уточнила Раера. Если не найдём тропу, левитация нам в помощь? Хмыкнул Лефи. Ледышка молчал, пристально всматриваясь в тропинки на склоне горы. "Идёмте, посмотрим, куда нас приведёт интуиция", предложил Ксиер и, взяв меня за руку, двинулся к берегу. Мы дошли до озера настолько чистого, что можно было рассмотреть дно и мелких золотистых рыбёшек, сливающихся в стайке и рассыпающихся при малейших признаках опасности. Медленно бродя вдоль воды, Всматривались в водопад. Казалось, к нему вообще невозможно приблизиться. Стоило об этом подумать, как перед глазами замер воздух, и словно чьи-то невидимые ноги стали прокладывать маршрут. Я пошла по следам, стараясь не упустить их из виду. Теперь не друг вёл меня, а я всю нашу компанию. Иль, что ты там рассматриваешь? шёпотом спросила Галина, не отрывая взгляд от мерцающих следов, пояснила: "Нам указывают путь. Вы что, ничего не видите?" Оглядываться на друзей не стало, чтобы не сбить концентрацию. "Нет тут ничего", вместо некромантки ответила Раера. "Есть", уверенно заявила. "Просто идите за мной. Надеюсь, это сработает". Мы молча следовали по указывающей тропе, пока не подошли вплотную к водопаду. Следы исчезли. "Я смотрелась. Надо же, и не заметила, как здесь оказались", констатировала факт, проверяя, все ли со мной. «Что-то мне туда не хочется», — заметила Айша, вглядываясь в бурный поток воды. «Там нечто необычное и ужасное». «Мы должны туда попасть», — потрепала питомица по загривку. «Идём, не будем тянуть время». Вспомнив свой сон, протянула руку к водяной стене и подумала, что хочу вернуть утраченное. Мгновение, и неведомая сила затянула нас с Айшей внутрь. Мы успели отойти в сторону, когда в пещеру влетел ксиер. Ашарашина потряс головой, осмотрелся, приблизившись ко мне, приобнял. Прижалась к парню теснее. В гроте оказалось прохладно, но сухо. Стены поблёскивали, будто в них впаяли множество драгоценных камней. Подойдя ближе, уверилась в своих догадках. В камне действительно сверкали бриллианты, изумруды, сапфиры, будто подмигивали и манили коснуться, вытащить хоть один. Отвернулась Не за этим пришла сюда. Что-то долго, наши друзья, протянул парень. Не успел закончить фразу, как на пол пещеры одновременно упали Галина и Лефи. Оба ругались так, что я заслушалась. Последний, словно преодолевая сопротивление, появилась Раера. На висках блестели бисеринки пота, губы поджаты от напряжения. Оказавшись рядом, девушка опустилась на колени. Гады не хотели меня пропускать. Тяжело переводя дыхание, прохрипела подруга. Но я упорная. Не собираюсь стоять и ждать, пока вы без меня будете развлекаться. Не ругайся, это всё-таки обитель предков. Осадил сестру Лефи, а потом округлил глаза. Ух ты, сколько драгоценностей! И кто их сюда вмуровал? А зачем? Какая разница? Мы не за ними пришли, бросила Эномерянко. В следующую секунду задрала голову и прокричала: Приветствуем вас, драконьи предки. Помогите вернуть эмоции нашей подруге. Пожалуйста. В ответ тишина. Где-то на периферии сознания показалось, что я услышала смешок, и перед нами появилась полупрозрачная фигура. Зависнув в воздухе, осмотрела нас по очереди, задержалась на мне. А потом призрак заговорил. Чтобы получить желаемое, Вы должны пройти испытание, и это не предложение, а необходимость. Покинуть пещеру вы не сможете, пока не покажете, на что способны. Кто не справится, останется здесь навечно. Так себе перспективка, Ароэ раскрывилась, но решительно заявила: "Давайте, ваши испытания мы готовы. Раньше сядем, раньше выйдем", пробормотала Галина. Мы взялись за руки, чтобы не потеряться. Кто знает, На что нас решили толкнуть? Айша, уменьшившись в размерах, ловко запрыгнула мне на плечи. Воздух подёрнулся пеленой. В глаза ударил яркий свет, и в следующее мгновение мы оказались посреди болота. Вокруг ни одной кочки, только булькающая топь. Что будем делать? спросил Лефи. Пока размышляли, Ксиер сложил руки в неизвестном нам жесте и стал плести заклинание. Из воды высунулась голова сущности, вроде кикимора, и осмотрела нас. «Что, детки, попались? Хотите пройти одного, оставляйте здесь. Остальных так и быть перекину на берег». Мерзко захихикала болотница. «Ясто!» — начал Лефи, делая шаг вперед, но его жестко осадил Ксьер. «Нет! В каком составе пришли, таки мы уйдем!» «Ой-ой, грозный какой! А ведь мальчик почти согласился!» Дамочка покачала головой. «Кто ж вас отпустит? Вот выбью последнюю кочку из-под ног и посмотрю, как запоете!» Прозвучало угрожающе, но испугаться мы не успели. В глазах ледышки сверкнула сталь, губы скривились в усмешке, от которой болотница застыла, напряженно вглядываясь в парня. Тот легко стряхнул с пальцев мелкие искорки, которые, падая вниз, замораживали болото. «Ты что творишь, окаянный? Внизу же живность! Хочешь на гибель обречь?» Закричала Кикимора, пробкой вылетев из воды и застыв на поверхности как на суше. Прекрати сейчас же! Температура значительно снизилась. Помирать так вместе и с музыкой? Не впопад брякнула Галина с туча зубами. Предупреждаю один раз. Или ты переправляешь нас всех на берег, или я всё заморожу. По льду и без твоей помощи выберемся, спокойно озвучил требований друг. Ладно, ладно, замахала руками болотница. Но вам всё равно придётся отгадать загадку, без этого вы не сможете двинуться дальше. Будете возвращаться сюда. Мы переглянулись. Кикимора не врала. В глазах усталость и желание поскорее от нас отделаться, поэтому мы дружно кивнули и потребовали загадывать. Что на цвете всех милее и всех приятнее и мрачнее, от чего так щемит грудь, что порой не продохнуть? Беспокойство и тревога? Радость от чужих удач? Мы задумались на мгновение. Ответ напрашивался однозначно любовь. Но озвучивать его не торопились, это было бы слишком просто. Я посмотрела на друзей, примерилась к озвученным вопросам. Милее дружба, только любовь, но она не всем подвластна. Мрачнее однозначно дружба, особенно когда кто-то вынужден мириться с чужой проблемой. Груще мить от волнения, если друг попал в беду, отсюда же беспокойство с тревогой. А уж радоваться успехам друзей сам Бог велел. «Дружба эта» вырвалась у меня. «Все так считают?» — хитро глянули на нас зеленые глаза. Мне показалось, Кикимора уже руки потирает в предвкушении спора, но спутники не доставили ей такой радости. «Да», — ответили хором. «Скучные вы», — болотница скривилась. «Где споры-раздоры? Где злость на выскочку, ответившую и не посоветовавшись с вами? Она же могла вас подставить!» «Мы доверяем друг другу, поэтому споров не будет». отрезал ксиер. Из груди дамочки вырвался тяжкий вздох, она взмахнула руками, и мы оказались в лесу, сплетённые ветвями деревьев. На этот раз плела заклинание Райера. Ей и руки для этого не нужны. И я бы справилась, но отсутствие эмоций сделало мою силу агрессивной, а навредить никому не хотелось. Подруга договорилась с растениями, нас отпустили. Не успели встать на ноги, заметили на пеньке покрытого мхом и листьями небольшого человечка. Он довольно рассматривал нас, но вмиг стал серьёзным. «Надо же, живые к нам пожаловали. Давненько таких не было!» От скрипучего голоса лесовика едва не перекорёжило. «Зачем мы здесь? Ещё одна загадка?» — спокойно спросила Галина. «Нет, загадок больше не будет. От вас требуется разобраться в ловушке, которую устроили пришлые». "Я безвредить её", прошамкал дедок с отяческой добротой. Фальшивые нотки оставили на языке привкус кислятины. "Мы должны осмотреть ловушку". Сжав мою руку, Ксир бросил короткий взгляд на меня, потом на остальных. Лесовик ловко соскочил с пенька и потрусил вглубь леса. "Мы за ним". Остановились буквально метров через 15, заметив искрящуюся сеть. Перестроившись на магическое зрение, пытались понять, что это такое. Но Айша соскочила с моих плеч и коснулась сети хвостом. Оскалившись, повернулась к застывшему позади нас человечку. «Ай-яй-яй, -ай -ай, как нехорошо обманывать!» — покачала головой пантера. «Это не ловушка, а привязка к иллюзорному миру, в который попадают из пещеры предков. Ты хотел, чтобы мы сняли сеть и растворились в пространстве, отрезанной от реальности. Неужели и правда полагал, что мы пойдем на это?» Вы должны снять сеть, если хотите пройти испытание, угрожающе зарычал лесовик. Нет, ты понимаешь, что тогда лес погибнет, взвился Лефи. Плевать мне на лес, я хочу уйти отсюда, а вы мне в этом поможете, заявил дедок, раздуваясь на глазах. Мы не станем помогать истреблять всё живое вокруг, так что угрозы бессмысленны, храбро высказалась Эмирянка. Увеличившийся в размерах лесовик захохотал. Он уже превышал 2 м ростом. Руки стали огромными. Он попытался схватить некромантку, но та увернулась. Мы одновременно выпустили в него поток воздуха, чтобы отбросить подальше, но он ещё громче расхохотался. Голопая бокашки, неужели вы считали, что сможете меня победить? Мы с Ксеером переглянулись. Одна и та же мысль посетила наши головы. Не сговариваясь, сформировали две стрелы и направили их в лесовика. Тот продолжал хохотать, пока до него не дошло, что стрелы с сюрпризом. А когда наше изобретение заморозило старикашку, Рае распеленало его в кокон, призвав магию земли. Ксьер положил руки лесовику на голову и что-то зашептал. «Теперь он будет любить и беречь это место», — озвучил свои действия парень, закончив менять мироустройство блаженно улыбавшегося дедка. «Он больше не захочет уничтожать лес». «Смотрите!» Выдохнула Раьера, глядя на сеть позади нас. Она раздвинулась, словно приглашая нас войти. Мы сделали шаг, и проход с хлопком закрылся, оставив нас в душной пустыне. Дышать в этом пекле было невозможно, захотелось пить. И куда нам теперь? Я окинула взглядом тонны песка на много миль вокруг. Появляться никто не торопился, давать задания или загадывать загадки тоже. Попробую создать нам немного воды. Лефи сосредоточился, но ничего не вышло. У меня есть предложение, но вам придётся мне довериться. В уме я уже просчитывала последствия своей авантюры. Мы готовы, ты же знаешь, с ходу кивнула Галина. Я стянула рубашку, оставшись в одном пиджаке, порвала её на полосы и связала их попутно объясняя Затею. Без воды и еды мы далеко не уйдём, да и солнце палит нещадно. Выход вижу только один. Моя магия стала агрессивной. Вместо лёгкого ветерка получается смерч. Именно его я и собираюсь вызвать и задать направление. Он нас куда-нибудь вынесет. Но надо привязаться друг к другу, чтобы не потеряться. Готовы к безумству? Да, мне кажется, это самое верное решение, кивнул Лефи. Он тоже снял рубашку и стал рвать её на лоскуты. Когда подобие верёвок было готово, мы прочно связали сами себя. Айшу я надёжно примотала к груди. Можно начинать. Вызванный смерч поражал мощью и размерами. Вцепившись друг в друга, мы смело шагнули в центр вихря, и нас закружило, завертело и подняло в воздух. В горло подступила тошнота, но я ни на миг не выпустила рук к Сере и Галины. Сколько нас болтало, сказать сложно. Просто в один момент тайфун распался, и мы повалились на пол пещеры, которую недавно покинули. Теперь перед нами зависли уже три призрачные фигуры. Знакомая нам по первому посещению выплыла вперёд. Вы прошли три испытания из пяти. Не страшно было довериться своей подруге? Друзья лишь вздёрнули подбородки. Незнакомец хмыкнул и продолжил: "Сейчас каждый из вас должен решить для себя, чего он желает больше всего. Подумайте хорошо над своими желаниями. На мгновение забудьте, ради чего вы здесь. У каждого из вас Есть шанс получить то, что поможет вам в жизни: деньги, власть, даже корону. А некоторых мы можем вернуть обратно. Последнее предназначалось Галине. Та скривилась, и так как призрак смотрел на неё, первой вышла вперёд. Что меня ждало дома? Спать со вместе с матерью? Отправиться на панель, где я бы загнулась? Да, меня убили, но боги дали мне второй шанс, за это я им благодарна. «Здесь я нашла настоящих друзей, осуществила мечту. Всего смогу добиться сама, а здесь для того, чтобы помочь подруге. Верните ей чувства и эмоции, это всё, чего я хочу». «И ты даже не спросишь, почему оказалась здесь вместе с девочкой из электрички?» Вкратчивый голос заставила на Мирянку напрячься, но она холодно отрезала. «Главное, что я жива, остальное меня не интересует». «Ну и самообладание». А Галина изменилась за этот год, повзрослела. Мы принимаем твоё желание, но ответ всё же дадим. В качестве бонуса за самоотверженность, хмыкнул старый призрак. Ты проводник у спяхи или ониты? Как она проводник между тобой и самой тьмой? Вы оказались связаны ещё на земле, но не поняли этого. Без тебя у нее не проснулась бы такая сильная магия, а ты без нее умерла бы в своем мире безвозвратно. Тебя потому и притянула в ту же академию, что и герцогиню Дорге. Галина стояла, открыв рот. Оглянулась на меня, потрясенная рассказом, и ее улыбка стала такой широкой, что мои губы непроизвольно растянулись в ответ. Некромантка отошла в сторону, а призраки обратили внимание на Райеру. Та, не дожидаясь вопроса, сама вышла вперёд. «Мы здесь, — как сказала Галина, — только с одной целью — вернуть нашей подруге эмоции. Больше мне ничего не надо. Труд и упорство помогут в достижении цели. То, чего добился сам, ценится больше, чем легко упавшее в руки». Не давая призракам опомниться, то же самое произнесли и Ксьер с Лефи. Смотрела на друзей, осознавая, что ради меня они пожертвовали собственными желаниями. и я буду неблагодарной, если не отвечу им тем же». Представ перед тремя призраками, уверенно осмотрела каждого, погладила Айшу, извиняясь за то, что собиралась сделать, и заявила. «Мы пришли сюда в попытке вернуть мои эмоции и окончательно избавить от черного заклятия. Но сейчас, глядя на товарищей, я поняла, они заслуживают большего. Пусть я останусь бесчувственной, но прошу исполнить мечту каждого из моих друзей, Наверняка вам прекрасно известно, чего они желают больше всего. «Илька — Илька! Четыре голоса слились в один, но я упрямо мотнула головой, отступая назад. Посмотрела на призраков. Они улыбались. «Зачем — Зачем? И столько боли во взгляде к Сьерра. — Прости, но я не могла по-другому! — прошептала одними губами и с вызовом глянула на драконьих предков. Те будто чего-то ждали. Друзья поникли, опустили головы. Раера закусила губу. Галина зажмурилась. Лефи стоял с серьёзным выражением лица, что ему совершенно не свойственно, только ксер нацепил непроницаемую маску, чтобы никто не догадался о его чувствах. Мне показалось, предки читали наши мысли. На их смутно видневшихся лицах появились улыбки, а мы все ждали их вердикта. Время замедлилось, превратившись в тягучую массу. Я перебирала в уме варианты дальнейшей жизни. Хоть и прожила несколько месяцев как в вакууме, понимала, что привыкнуть к такому состоянию невозможно. Только роптать не стала. «Пусть хоть кому-то будет хорошо, а я как-нибудь справлюсь. Главное, от чёрного заклятия драконы меня почти освободили, а там, может, и чувство когда-нибудь вернуться». «Что ж, четвёртое испытание вы прошли. Наконец отмер один из призраков. Все недоумённо уставились на него». Предок пояснил: каждый из вас ради друга готов был отказаться от собственной мечты. Это дорогого стоит. Но сейчас вас будет ждать последнее испытание, оно самое сложное. Всё будет зависеть от того, как вы справитесь с ним. Никто и вопроса не успел задать, как нас снова затянуло непонятно куда, причём по отдельности. Я оказалась во дворе Академии, недалеко от нашей любимой беседки. На лавочке обнимались и страстно целовались к Сьерр и Райера, а потом до меня донёсся голос подруги. «А как же Елеонита?» «А что Елеонита? Она мой друг. На больше ей нечего надеяться, мы с ней не пара». «А со мной пара?» — кокетливо спросила девушка. «И ради меня ты откажешься ей помогать?» «Конечно. Сама в состоянии справиться со всем, я и не нянька». Жёстко ответил юноша. В этот момент я ощутила позади угрозу. На меня надвигалось что-то чёрное и страшное, в руке появился меч, но воспользоваться им не успела. Какие-то искорки внутри тьмы не дали поднять меч. В голове прострелило. Это всё не настоящее. Мои друзья не способны на подлость, уверенно заявила, закрывая глаза. Что бы вы ни показали, я не верю. Через секунду я очутилась в пещере. Одна оставалась недолго. Из портала грациозно вышел Ксиер. В глазах привычная сталь, голова высоко поднята, на губах улыбка победителя. Следом за ним злорадно ухмыляясь вывалился Лефи. Девушек пока не было. "Прикинь, я едва не сразился с вами", хорошо ощутил холод тьмы от монстров, которые собирались меня атаковать, поделился брат подруги. "А меня пытались заставить поверить в предательство. Мне вышло я слишком хорошо успел узнать всех вас", кивнул Ледышка. Меня тоже пытали измены, плюс предлагали сразиться с монстром, поделилась своим испытанием. Девчонки появились одновременно с двух сторон пещеры. У некромантки были искусанные губы, в глазах слёзы, но она улыбалась. У Раер избиты костяшки на руках, плечо разодрано, волосы в беспорядке, но она тоже была довольна собой. Я слишком эмоциональная, едва не завалила проверку, поделилась Галина, шмыгнув носом. Вовремя сообразила, что вы на такую подлость не способны, не ваш стиль. Меня тоже пытались обмануть подсунув в вас в качестве заговорщиков. Признаться едва не сорвалась, об стены все руки разбила. Боль отрезвила и вправила мозги. Кивнула Раера. Стоило ей закончить фразу, пещера озарилась светом. Вокруг нас собрались около полусотни призраков. Они висели под потолком, подпирали стены, кружились в пространстве, пока все разом не застыли. Голос возник из ниоткуда. Он не принадлежал ни одному из призрачных сущностей и звучал, казалось, со всех сторон. «Вы достойно выдержали все пять испытаний. За вашу самоотверженность и веру каждый из вас получит награду. Что это будет, узнаете позже. А сейчас, герцогиня Леонид Асайя Дорге, подойди к алтарю», — приказали мне. Толпа призраков расступилась, и передо мной появился белоснежный камень с начертанными на нём багряными рунами. Приблизившись, заметила ритуальный кинжал. И словно давно зная, что делать дальше, я сейчас просто вспоминала и действовала машинально. Взяв клинок в руки, провела по ладони. Алая кровь брызнула на белоснежный камень, впитываясь в руны, засветившись и ярко вспыхнувше. От алтаря отделились три луча и пронзили меня насквозь, вогнав в состояние оцепенения. Сколько оно длилось, не знаю, потерял и счет времени. Затем меня толчком вытряхнуло обратно в реальность, я шумно выдохнула и... ощутила радость. В первое мгновение не могла поверить, что я снова чувствую. Грудь сдавила от переполнявших эмоций. Хотелось петь и танцевать, кружиться и радоваться вместе со всеми. обернулась и с любовью посмотрела на друзей. Вот они, мои родные. Смотрят с опаской и настороженностью в глазах ожидания. Первым пришёл в себя Ксиер. Иль в голосе неуверенность пополам с надеждой. Ксиер, я снова чувствую. Бросилась к друзьям, хотелось обнять всех сразу. Предки с нами не прощались. Обнимающуюся кучу мало просто выставили из пещеры на берег озера, с которого всё и началось, а мы и не заметили. Настолько лёгким вышло перемещение. Хм. Как, понимаю, у вас всё получилось? Раздался рядом знакомый голос. Оторвавшись вдруг от друга, повернулись к говорившему. Владыка. Недоумённо осмотревшись, спросила: "Как мы здесь оказались? Даже не поблагодарили предков?" Удручённо вздохнув, ответила правителю: "Да, всё получилось, испытания прошли, чувство мне вернули. Врядки знают о вашей благодарности, а вам пора возвращаться. Сегодня свободный вечер, завтра бал в вашу честь, а послезавтра за вами прибудет судно. Практика закончилась". С лёгкой грустью подытожил дракон: "Надеюсь, в следующем году снова с вами встретиться. Зверь должен родиться под присмотром" До следующего года ещё дожить надо. Но если приглашаете, мы с радостью вас посетим. Широко улыбнулась, не выпуская руку Ксиера из своего захвата. Жаль было покидать чудесный остров, но нас ждали дома. Мне надо было многое наверстать, разобраться с силой, проверить, утратила она свою агрессивность или нет, но самое главное предстояло понять собственные чувства к ледяному принцу. Лавина, обрушившаяся на дезориентированную меня. За время разлуки на каникулах я намеревалась разложить их по полочкам, а сейчас, глядя на него, вдруг ясно осознала: одной дружбы мне мало. Пойдём к коботням, надо попрощаться, предложил Лефи с грустью в глазах. Никто и не спорил, а владыка только усмехнулся. Не успели мы появиться во дворце, как к нам бросилась Диса. Девочка по привычке запрыгнула на меня, заставив рассмеяться. Услышав мой смех, малышка сперва застыла, а потом тесно прижалась и прошептала «Твоя радость, как тёплый луч, проникает внутрь и согревает». И до самого вечера принцесса не оставляла нас ни на секунду. За обедом драконы странно на меня поглядывали, так и подмывала спросить, не выросли ли у меня рога или лишние части тела, но я сдержалась. А когда оказались оборотней, стало значительно легче, И я смогла в полной мере насладиться праздником. Меня искренне поздравляли, каждый стремился обнять и пожелать удачи. Было непривычно, но потом стало радостно, когда ощутила их искренность и душевное тепло. Мы с Ксьером танцевали, я много смеялась, чувствуя, как ожила после долгой спячки. Во мне все бурлило и кипело, эмоции били через край, хотелось поделиться со всеми радостью и счастьем. Даже Айша кружилась в кругу танцующих, ей тоже было хорошо. Во дворец никто из нас этой ночью не попал. Веселились до самого утра. Когда первые лучи солнца окрасили серебряный город светом и теплом, стали прощаться. Оборотница, предоставившая нам кров, обняла каждого из нас и прошептала на прощание: "Сила в вашем единстве. Помните об этом и никогда не сомневайтесь друг в друге". В жизни вас ждут серьезные испытания, но я уверена, вы справитесь с ними. Главное — верить друзьям. В тот вечер никто из нас не придал значения словам мудрой женщины, только много позже осознали ее правоту. Сейчас же, поблагодарив за все, вернулись во дворец, где нам выдали мешочки с золотыми оплату нашего труда и по три артефакта, назначения которых мы пока не знали. Как сказал владыка, в нужный момент сами поймём, что нужно делать. Нам позволили отдохнуть несколько часов, мы же всю ночь не спали, собрав вещи заранее и завалилась в кровать, и обняв Айшу уснула до вечера. Нам предстояло пережить драконий бал, а завтра покинуть гостеприимный остров. Разбудила меня Нара. Платье уже ожидало на кресле. Быстро ополоснувшись, отдалась в руки умелой девушки, на этот раз оценив её старания, В зеркале отразились покрасневшие глаза служанки. На мой недоуменный взгляд она пояснила, «Мы к вам привыкли, а расставаться всегда тяжело». «Не переживай, нас пригласили на следующий год!» Задорно подмигнула и отправилась на выход. Друзья появились в коридоре одновременно со мной. Уже по заведенной привычке Ксьер подставил локоть мне, а Лефе — девчонкам. Сегодня в бальном зале яблоку негде было упасть. Здесь собрался весь цвет драконии аристократии. Весть о посещении пещеры предков облетела остров. На нас смотрели с уважением, не заметила ни одного презрительного взгляда. Всё же какой поразительный контраст. Могли бы мы полтора месяца назад подумать, что сможем заслужить уважение надменных драконов. А всего-то и надо было посетить духов их предков и выйти из пещеры, добившись желаемого. После ужина начался бал, и мы с подругами были на расхват. Ксира и леи феи тоже приглашали, и они не имели права отказаться, чтобы смертельно не обидеть ни одну аристократку. Мне поступали предложения, от которых горело не только лицо на и уши, самое невинное стать содержанкой. Я бы приняла его за оскорбление, но оказалось, здесь это наивысшая степень доверия и уважения к тем, кто не является драконом. Пришлось мягко, но уверенно отклонить все предложения. Едва вырвавшись из мужского оцепления, ухватила Ксира, вовлекая в танец «Это просто кошмар!» — поделилась впечатлением. «Они как с цепи сорвались, предлагая всякие непристойности!» «А давай сбежим! Меня тоже утомили девицы, уговаривающие остаться на пару месяцев. Они и слышать про учёбу не желают. Считают, что они намного важнее и интереснее!» — скривился юноша. Я легко согласилась, и мы медленно в танце двинулись к дверям. Отыскав глазами друзей, показало, что мы сбегаем. Дотанцевав до выхода, Быстро юркнули в дверь, пока никому не пришло в голову нас остановить. В коридоре никого не было. Я позвала Айшу, и та обещала присмотреть за остальными. Мы поднялись на крышу дворца, откуда открывался чудесный вид на город и море. Ксиер обнял меня за плечи, притянул к себе. Так мы и стояли несколько минут. Кто из нас повернулся первым, сложно сказать. Наши губы соприкоснулись, и мир перестал существовать. По телу прошла дрожь, на миг показалось, что нас осыпало серебряным дождём. Мы целовались, как одержимые. «Как же долго я этого ждал!» — прошептал парень, на миг оторвавшись от моих губ. «Я тоже». Потянулась к его губам, но в этот момент сбоку раздался шорох. Повернувшись, успели заметить край золотистого платья с алыми разводами. Такое было на старшей принцессе. «Значит, она подглядывала за нами, но зачем?» Нигде нельзя побыть в одиночестве, сокрушённо пробормотал Ксьер. Ничего. У нас всё ещё впереди. Прижалась к нему теснее. Идём спать, завтра рано вставать. Мы спустились к своим покоям, но ещё долго стояли в коридоре и целовались, не в силах оторваться друг от друга. Засыпала я с улыбкой на губах, а утром нас уже ждало судно. Мы возвращались домой.